Глава тридцать восьмая. Хозяин. Сейчас. На вечеринке в честь дня рождения Тома Эдриан допивал четвертый стакан пимс, когда андрея наконец подошла, чтобы перекинуться парой слов. В природе не существовало такого цвета, который не превращал бы эту красавицу в богиню. Сейчас она предстала в ярко синем летнем платье, и все же сияющий шелк бледнел на фоне смуглой кожи. В кармане снова пискнул телефон. Эдриан знал, что Гэрри Тане прислал второе сообщение, но взглянуть на экран никак не мог. Приближалась Андреа. Замечательно, что нашел время прийти. Спасибо за приглашение. Уже видел Тома? Нет, где он прячется? Сидит в своей комнате. Поднимись, если хочешь. Там собрались друзья, наверняка играют в очередную стрелялку. А где его комната? О! андрея смутилась, вспомнив, что Эдриан еще ни разу не был на втором этаже этого дома. «Последняя дверь направо, на ней плакат с черепом и костями». «Тогда пойду», — уточнил Эдриан, желая выяснить ситуацию, чтобы не попасть в неловкое положение. «Передай, что скоро появится торт со свечами, хорошо?» Поднимаясь по изогнутой лестнице на площадку мезонина, Эдриан попутно осматривал дом, обратил внимание на претенциозные абстрактные картины и попытался представить, сколько стоит каждое произведение. С точки зрения инвестиций, не возникало сомнений, что некоторые из его сохранившихся с детских лет раритетных игрушек представляют более значительную ценность. Нашел дверь с черепом и деликатно постучал, прежде чем войти. Ребята собрались перед большим телевизором с пультами в руках. «С днем рождения, сын!» — поздравил Эдриан. Услышав голос, Том с улыбкой обернулся и тут же отложил пульт, обнял отца, а потом поспешно вытолкнул из комнаты на площадку. «Что-нибудь выяснил насчет Доминика?» «Пока нет, но, судя по всему, никакого романа он не завел». «Уф», с явным облегчением выдохнул Том. «Но в то же время что-то подозрительное определенно есть, хотя пока непонятно, что именно». Скорее всего, ради снижения налогов ведется какая-то причудливая бухгалтерия. Многие так поступают, не стоит беспокоиться. Вот что я для тебя раздобыл. Том запустил руку в карман и достал ключ. Держи, это от его кабинета. Туда никому нельзя входить, даже уборщице. У вас есть уборщица? Да, но послушай, маме тоже запрещено. Абсолютно всем. Где это? Том показал на дверь с другой стороны площадки и вернулся в свою комнату. Профессиональное любопытство не позволило Эдриану уйти, не заглянув в тайную комнату. Совесть он усмирил, решив, что не задержится надолго и не станет вскрывать замки, а просто посмотрит по сторонам. Конечно, это предательство вновь обретенного доверия бывшей жены, но ведь дело касается сына. Если Доминик замешан в какой-то сомнительной схеме, тому грозит реальная опасность. Эдриан уже провел Доминика по всем полицейским базам данных, однако не обнаружил ни единой зацепки. Кем бы ни оказался нынешний муж бывшей жены, простаком он точно не был. Дверь легко открылась, и первое, что поразило в комнате, — это порядок. Особенно если учесть, что уборщица сюда не заглядывала. Можно было подумать, что в кабинет вообще никто не заходит. Однако при ближайшем рассмотрении на горизонтальных поверхностях обнаружился тонкий слой пыли. Только письменный стол выглядел абсолютно чистым. Что-то здесь показалось странным. Что именно Эдриан не понял до тех пор, пока не дотронулся до стены и не почувствовал ковровое покрытие. Зачем Доминику звуконепроницаемый кабинет? Он снова посмотрел на дверь и заметил, что та сделана из металла, замаскированного деревом в стиле всего дома. Почти бункер. Эдриан подошел к одному из шкафов и попробовал открыть. Заперто. Провел рукой сбоку и сзади. Как и следовало ожидать, ключ висел здесь же, на крючке. Отпер шкаф. В первом ящике не оказалось ничего, кроме стопки пустых файлов, Пролистал, но не нашел ни единого листа бумаги. Закрыл ящик и открыл следующий. То же самое. Зачем запирать пустой шкаф? Третий и четвертый ящики тоже разочаровали. Странно. Эдриан снова выдвинул каждый, осмотрел внутри и снаружи. Понял, что с внешней стороны ящики глубже. Медленно проведя пальцем по периметру верхнего, ощутил зазор и постучал. Двойное дно. Вытащил стальной лист и заглянул. Бумаги. Документы, касающиеся удочерения Кассандры соседями, с супругами Аккерман. Но при здесь Доминик? Эдриан достал телефон. Быстро лист за листом сфотографировал находку и вернул на место. Открыл следующий ящик. Секретное отделение пустовало. В третьем то же самое. В тайнике четвертого оказался кожаный косметический футляр. Эдриан приподнял. Тяжелый. Прежде чем рука коснулась молнии, форма и вес предмета объяснили, что скрывается внутри. Глубоко вздохнув, Эдриан открыл футляр и увидел многозарядный браунинг. Пару раз такие пистолеты уже приходилось встречать. Убрал оружие на место, аккуратно запер шкаф и вышел из комнаты. Внизу в гостиной сын резал торт, а окружающие бурно ликовали. Доминик стоял за спиной Тома, демонстративно положив руку на плечо. Заметив отца, мальчик поспешил закончить церемонию и подбежал. Эдриан незаметно вернул ключ. «Нашел что-нибудь?» — тихо спросил Том. «Нет, но не входи туда, нехорошо рыться в чужих вещах». Эдриан не хотел, чтобы сын случайно обнаружил пистолет. «Значит, считаешь, что это всего лишь налоги?» «Возможно». «Празднуй, не переживай. чтобы не ни было, ничего серьезного. Послушай, мне только что позвонила детектив-сержант Грей, пора на службу. С днем рождения, парень!» Ложь удалась отлично. Доминик подошел с уверенным видом обладателя больших денег и шикарной жены, подал руку, и Эдриану пришлось пожать холеную ладонь. Доминик был почти на фут выше, что само по себе страшно раздражало, и все время мерзко улыбался, демонстрируя неестественно белые зубы. К тому же адриан ненавидел мужчин в дорогих модных пиджаках и ярких футболках, особенно если им было за 20. Иными словами, удачливый соперник выглядел как статист сериала «Полиция Майами. Отдел нравов», вплоть до макосин с кисточками. Рядом появилась Андреа, и Доминик тут же по-хозяйски обнял жену за талию. Прозрачный намек. «Эдриан, хочу познакомить тебя с картерами!» Андреа улыбнулась и кивнула в сторону стоявшей неподалеку супружеской пары. Эдриан узнал обоих, и муж и жена часто появлялись в сообщениях о благотворительности на территории графства. «Стефан!» — окликнул Доминик, и гости улыбнулись, старательно демонстрируя расположение. Это биологический отец Тома, Эдриан. А, офицер полиции, много о вас слышали. Детектив поправил Эдриан и подал руку, которую Стефан Картер с энтузиазмом пожал. Послужило ли знакомство поводом для демонстрации местных знаменитостей? Я, филиция Картер, приятно встретиться лично, много слышала о вашем героизме. Эдриан покраснел, дама лет сорока пяти выглядела очень привлекательной. Загорелая блондинка в бежевом платье, золотистая с головы до ног. Эдриан понял, что демонстрирует его. «Всего лишь выполняю свою работу. Кстати, о работе». «Уже уходишь?» — чересчур поспешно подсказал Доминик. «Да, с удовольствием бы остался, но пора возвращаться на службу». Попрощавшись, Эдриан вышел из дома и сел на мотоцикл. По пустым улицам поехал домой, не переставая думать о пистолете и о том, как поступить с оружием. Пока все действия в отношении Доминика оставались незаконными, поэтому он не мог объяснить, каким образом обнаружил пистолет, не мог сообщить, что просматривал финансовые документы. Помимо всего прочего, никто бы не поверил, что детектив-сержант обладает техническими навыками, необходимыми для получения засекреченной информации, А впутывать Таня Эдриан решительно не желал. Поэтому съехал на обочину, остановился и позвонил гению. «Эдриан, в чем дело?» «Надеюсь, не спал?» «Нет, играю в Варкрафт». «А, хорошо. Я раздобыл кое-что еще насчет Доминика. Вот только это фотографии в моем телефоне. Не уверен, что качество получилось приличным, но старался как мог. Пришли мне, посмотрю». «Спасибо, друг, ты звезда». «Знаю, знаю», — пробормотал Тани и отключился.